Остановилась Маша, удивленная этим виноватым лепетом, так не свойственным её будущей родственнице, за нашу свадьбу. Зоя расширила глаза, в которых на этот раз стояли самые настоящие слезы. Ее голос заметно вздрогнул. — Если бы ты знала, сколько мы это обсуждали! Как хотели перенести, но перенести в нашем случае. Значит, отменить, о деньги... Может, хватит? Маша была не столько тронута, сколько удивлена. Встав к плите, она еще раз обернулась и увидела, что Зоя роется в сумочке, отыскивая носовой платок. — Все уже решено. Вас даже отец одобрил. — Ничего не решено, если хочешь знать. Вытащив пачку бумажных салфеток, Зоя осторожно промокнула нижние ресницы. — А мы с Андрюшей все еще мучаемся, ищем выход. Что за новости? Впервые слышу. — Думаешь, мне легко, что такой день будет омрачен? Лаксива возразила та, в шарик мокрую салфетку. — Можно курить? Маша кивнула на пепельницу, и Зоя, щелкнув зажигалкой устроилась за стол. Андрей не знает, что я к тебе поехала. Он бы меня отговорил, наверное. Знаешь, мне кажется, это он во многом виноват, что мы до сих пор не подружились. Он так старался держать между нами дистанцию, а я всегда хотела стать твоей подругой. Она не заболела. Маша изумленно выслушивала откровения гостей, доставая чистые чашки и ставя на стол сахарницу. Одновременно она мучилась мыслью, как осуществить планы Ильи, ведь брелок по-прежнему оставался у нее в сумке, а сумка валялась в спальне где-то в углу, налив кофе. Она приветливо улыбнулась Зое, чем окончательно повергла ее в умиление. Сейчас приду, я на минутку. Да-да, та привстала, провожая Машу взглядом. Может, чем-то помочь? Всегда говори мне, если что-то нужно. Ой! Сама доброта. Даже противно. Девушка торопливо прошла в спальню и, отыскав брелок, зажала его в кулаке. Ее мысли лихорадочно метались. Она понимала, что все идет несколько не по сценарию, придуманному Ильей. Главным препятствием было то, что сам он находился вне дома и следовательно не мог бы проследить за Зоей, если... Да не посмеет она украсть брелок. И все же. Маша решилась позвонить. Второй телефонный аппарат стоял в спальне Ильи. Порывшись в блокноте, она нашла его визитку и набрала номер мобильного. Мужчина ответил сразу, будто держал телефон в руке. — Ты, Маш, что случилось? — Я скоро приеду. — А у меня уже сидит один гость, — громким шепотом сообщила девушка. — Твой план сработал. Прям сразу приехала. — Кто? Илья тоже заговорил драматическим шепотом. — Зоя, невеста твоего одна пришла. Никто там на лестнице не ждет? Я не заметила. Разве что этажом ниже. Дверь за ней заперла. Где она сидит вообще? — На кухне кофе пьет. Илья, что делать? После секундного раздумья тот приказал. — Все делай по плану. Только оставь брелок в ванной на раковине. В шкафчике в углу аптечка, достань там спрей от ожогов, поставь рядом с брелоком. Иди на кухню, делай вид, что палец обожгла. Ну, попроси ее сбегать в ванну, принести с раковины спрей, брызни потом себе на палец, белыми нитками шито, ну, должно сработать. Все, давай. А ты? У Маши тревожно заколотилось сердце, потому что она почувствовала. Собеседник тоже взволнован. — Буду через десять минут. Встречу ее у подъезда. Какая она из себя? Блондинка, серое платье, черная лаковая куртка, красные сапоги и сумочка. Быстро отчиталась Маша и испуганно добавила. — Ты думаешь, она решится? Но Илья уже отключил телефон и ее не слышал. В ванной Маша пробыла не больше минуты. Спрей сразу нашелся, она... Пристроила его на бортике раковины рядом с брелоком и торопливо вернулась в кухню. Зоя встретила ее мечтательной улыбкой. — Как прекрасно, когда все только начинается! Правда?